Глава семнадцатая. Я предложил остаться на месте, пока Броуди с Фрейзером съездят в деревню за колышками и молотком. Надо было отцепить фургон, но от него мало чего осталось, чтобы прикрепить ленту. Увести тело Дункана — не вариант, даже если бы было куда везти. С останками Дженнис Дональдсон выбора вообще не было. А тут картина другая. Правда, придется оставить фургон с содержимым на милость стихии. Тем не менее... На этот раз я был полон решимости сохранить место преступления и без того нарушенное буйством Фрейзера. И никто не сомневался, что произошло убийство. Кто-то умышленно поджег коттедж и фургон, как и больницу. Только я смог выбраться, а вот Дункан нет. Погода была хуже прежнего. Дождь падал свинцовыми пулями, стекал ручьями по моему опаленному капюшону. Над головой неслись тяжелые тучи, и их движение отражалось в лужах. Однако ничто не могло сдуть запах гари и непреложный факт смерти юнного констебля. Он висел пеленой повсюду, добавляя холодок и без того промозглому воздуху. «Это произошло до или после пожара в клубе?» — спросил я у Броуди. Тот оглядел черный каркас фургона. «Скорее всего, до». Логичнее сначала поджечь коттедж, а потом больницу. Подчистить следы тут, а потом уже устраивать пожар в деревне, который поднимет всех на ноги. Я испытывал шок и гнев от бессмысленности поступка. Но зачем? Мы ведь уже увезли останки. Как можно просто бросить тут жертву, а спустя столько времени учинить такое? Не вяжется. Броди вздохнул, вытирая с лица воду. И не должно вязаться. Преступник запаниковал. Он понимает, что совершил ошибку, не позаботившись о трупе, а теперь пытается ее исправить. Решил уничтожить все, что связывает его с убийством, даже ценой новых жертв. Броди замолчал и посмотрел мне в глаза. «Уверены, что хотите тут остаться?» Мы уже обсуждали этот вопрос, Броуди должен ехать, потому что только он знает, где найти инструменты, необходимые для оцепления. Кому-то придется находиться здесь, а Фрейзер не в состоянии. — Да. — Будьте осторожны, — предупредил Броуди. — Появится кто? Держитесь на чеку. Излишние слова. Однако мне вряд ли угрожала опасность. Больше у убийцы нет причин сюда возвращаться. К тому же мне надо было кое-чем заняться. Рейндж-ровер поехал прочь по кочкам к дороге. Дождь отбивал по моей куртке азбуку Морзе. Я вернулся к фургону. Ливень примял пепел, и ветер лишь изредка срывал и уносил охапки. На фоне каменных склонов Бейн-Туэритх серо-черная груда идеально вписывалась в пейзаж. Вокруг выжженная трава. Дрожа на леденящем ветру — Я встал с краю и попытался представить целый фургон, чтобы восстановить картину, как он мог дойти до теперешнего состояния. Затем перевел свое внимание на Дункана. Это было нелегко. Обычно я имею дело с останками чужих людей. Я узнаю их только после смерти, а не при жизни. Теперь приходилось бороться с воспоминаниями о молодом констебле. Тело лежало в сгоревшем каркасе фургона. Огонь превратил его в кусок костей и плоти, в черную марионетку. Последний раз, как я его видел, Констебль вез меня в деревню чем-то обеспокоенный. Зря я не настоял и не выпытал, о чем он тогда думал. Позволил ему уехать и провести последние часы жизни в одиночестве на отшибе Надо отбросить сожаление. Такой подход не поможет ни ему, ни мне. Стоя под дождем, я попытался избавиться от лишних мыслей и эмоций. Хочешь поймать убийцу? Забудь о Дункане. Думай о фактах. Тело лежало лицом вниз. Одежда сгорела, как и кожа. Под мягкими тканями виднелись внутренние органы. Руки согнуты в локтях, стянутые сократившимися сухожилиями. Ноги также скрюченные, от их движения в пламени таз слегка накренился в сторону. Под ним виднелась часть столешницы, ноги лежали ближе всего к двери, голова была немного наклонена вправо и упиралась в кушетку, от которой остались черный костяк и пара пружин. Там валялось что-то еще. Наклонившись, я узнал стальной корпус фонарика Дункана, покрытый копотью. Мой фотоаппарат сгорел вместе со всем оборудованием в больнице, поэтому пришлось набросать положение трупа в блокноте, прихваченном из рейндж -ровера. Получилось не очень хорошо из-за повязки на плече и необходимости загораживаться от дождя. Но я старался как мог. Закончив с рисунком, я принялся осматривать тело. Стараясь ничего не задеть, склонился над трупом и увидел то, что искал. В черепе была дыра размером с кулак. Мотор приближающейся машины сбил меня с мысли. Слишком рано для возвращения Броуди с Фрейзером оказалось, это не полицейский рейндж-ровер, а металлический серый Сааб Страчина. В голову тотчас пришло предупреждение Броуди. Кто бы ни появился, надо быть на чеку. Я поднялся на ноги, спрятал блокнот и пошел ему навстречу. Страчин вылез из машины, бросил взгляд на фургон, даже не поднял капюшон. — Боже! — Здесь тоже был пожар? — Вам не следует здесь находиться. Страчин не слушал. Круглыми глазами он смотрел на труп. — Бог мой! Вдруг он скорчился, и его вырвало. Медленно выпрямился, нащупал в кармане платок, чтобы вытереть рот. — Вы в порядке? — спросил я. Он кивнул. — Извините. — Кто... — Кто это? — Молодой констебль. — В любой момент вернуться Броуди с Фрейзером, — сказал я вместо ответа. — Будет лучше, если они вас не застанут. — Пошли они к черту! Это мой дом! Я пять лет пытаюсь поставить здесь все на ноги, а тут... Он замолчал, взялся руками за голову. — Глазам своим не верю. Кто это делает? Я молчал. страчен отошел от шока поднял лицо к небу, не замечая ветра и дождя. — В такую погоду полиция сюда не доберется, и вы не сможете утаить происходящее. Масса напуганных и рассерженных жителей потребует объяснений. Позвольте мне помочь. Они послушают скорее меня, чем вашего сержанта или Эндрю Броуди, если на то пошло. В точенных чертах читалась полная решимость. Соблазнительное предложение. Я по опыту знал, как могут накалиться страсти в узком кругу. Сам однажды обжегся, хотя был там не чужим. А здесь, вдали от внешнего мира, я и думать не хотел, что может произойти. Стоял вопрос, насколько мы можем доверять Страчину. В одном деле он действительно помог бы. Нельзя ли воспользоваться вашим радио на яхте? — На яхте? — удивился он. — Да, конечно. Там у меня спутниковая связь. А что, полицейские рации не работают? Я не хотел говорить ему правду, но надо было что-то ответить. Она сгорела. Нужно иметь запасной вариант, если Фрейзера э, не окажется поблизости. Страчин, кажется, принял мое объяснение. Снова подавленный, он уставился на фургон. — Как его звали? «Дункан Маккини. бедняк мягко произнес он и посмотрел на меня. «Обращайтесь. Сделаю что угодно. Абсолютно все!» Страчин сел в машину и поехал по тропе. Как только Сааб приблизился к дороге, из-за поворота показался полицейский рейндж-ровер. На узком пространстве две машины сбавили скорость, чтобы разъехаться, Словно две собаки осторожно обходили по кругу перед тем, как сцепиться. Затем Сааб дал газу и покатился с ровным рычанием. Стоя спиной к ветру, я ждал, пока остановится рейндж-ровер. Выйдя наружу, Фрейзер направился к багажнику, а Броуди подошел ко мне, посматривая на быстро исчезавшее пятнышко автомобиля Страчина. Что ему было здесь нужно? Приехал предложить помощь. — Обойдемся без него. Как сказать? Я поделился своей идеей воспользоваться радио на яхте. Броди вздохнула. Я сам должен был догадаться. Однако яхта страчена нам не понадобится. На любой лодке в заливе есть канал связи с берегом, даже на пароме. Но яхта ближе, — ответил я. Броди нахмурился от перспективы просить одолжения у Страчина. Как бы его ни корежила идея, в ней был смысл. ладно ты прав. Подошел Фрейзер, сжимая ржавые стальные стержни, арматуры такие используются в бетонных фундаментах. — Вот остались после строительства школы, — пояснил Броуди. — Годятся. Фрейзер бросил стержни на траву. Глаза были по-прежнему красными. — Мне не хочется бросать его здесь. — Если есть другие предложения, поделись, — сказал Броуди без тени злости. Сержант кивнул жалким видом, пошел к кренджроверу и вернулся с тяжелым молотком и рулоном ленты. Затем зашагал впереди нас к фургону напряженной, но решительной походкой. При виде Дункана, открытого всем ветрам и дождям, словно жертвоприношения, он дрогнул. — О, если вам будет от этого легче, то он не чувствовал боли, — сказал я. Фрейзер метнул на меня сердитый взгляд. — Да? — Откуда вы знаете? Я сделал глубокий вдох. — Потому что был уже мертв, когда загорелся фургон. Злоба испарилась с лица сержанта. Броуди встал рядом. — Ты уверен? Я посмотрел на Фрейзера. Для нас всех это очень сложно, но ему будет тяжелее всего. — Продолжайте, — грубо сказал он. Я провел их по мокрой траве к тому месту, откуда лучше видно череп. Куски черной плоти все еще держались на кости, полированные дождем. Щеки и губы сгорели, обнажив зубы в пародии на располагающую улыбку констебля. Мне самому было не по себе. Думай о расследовании, а не о человеке. Я указал на зияющую дыру в черепе. Слева, видите? Фрейзер посмотрел и отвернулся. Голова была слегка повернута на бок, отчасти лежала на щеке. При таком раскладе было сложно оценить повреждения, но ошибиться невозможно. Отверстие от теменной до височной кости слева напоминало вход в темную пещеру. Броуди прочистил горло. — Такое могло произойти от огня, как ты думал, с Дженнис Дональдсон. — Никоим образом. Дункана ударили куда сильнее, чем Дженнис. Даже отсюда видно, что осколки попали внутрь черепа. Значит, пролом нанесен снаружи, а не от внутреннего давления. Судя по положению рук, он рухнул, не пытаясь опереться. — Чем был нанесен удар? — Молотком или чем-то подобным? — спросил Броуди. — Нет, не молотком. Тогда бы дыра была круглой а не неправильной формы. «Пока могу лишь предположить, что это была некая дубинка». «Или рукоятка от фонарика», — подумал я. Стальной каркас фонарика Дункана выглядывал сквозь пепел рядом с телом. Форма, размер и вес как раз подходили для подобного удара. Однако нет смысла строить догадки до приезда следственной команды. Фрейзер сжал кулаки, он не мог отвести глаз от трупа. «Он был крепкий парень». «Он не сдался бы без боя!» «Возможно, нет, но...» Осторожно объяснил я. «Похоже, он стоял спиной, когда нанесли удар». Тело лежит лицом вниз, ноги направлены к двери. Значит, Дункан отвернулся от входа и упал вперед. «А его не могли убить снаружи, а затем перенести в фургон?» спросил Броуди. «Не думаю». Во-первых, под ним стол, на который, видимо, он налетел. Вряд ли его тело могли поднять так высоко. Во-вторых, Дункана ударили сюда, сбоку головы, — сказал я и постучал себе над ухом. Значит, убийца размахивался сбоку, а не сверху, как обычно бывает. До Фрейзера пока не дошло. — И какая тут связь? — Потолок в фургоне слишком низкий для удара сверху. — ответил за меня Броуди. — Пока мы только предполагаем, но все сходится, — сказал я. Убийца стоял сзади Дункана, между ним и дверью. Череп проломили слева. Значит, он левша. Шквал с дождем не утихал, пока мы молча смотрели на тело Дункана. Я ждал, кто заговорит первым. Как ни странно, это оказался Фрейзер. Следовательно, он впустил убийцу внутрь, а затем отвернулся. Похоже, что так. О чем он думал? Боже, я ведь говорил ему быть осторожным! Сомнительно. Однако, если сержанту необходимо поменять свои воспоминания, чтобы очистить совесть, я ему мешать не буду. Не знаю, как Фрейзер, но Броуди не упустил самый важный момент. Дункан не думал, что ему угрожает опасность, со стороны пришедшего человека. Броуди взял у сержанта ленту. — К делу.